она хоть кровь из носа хотела спасти подсудимого, «Ты была слишком серьезной», — отмахнулся тот. Руки в примирительном жесте поднял, делая вид, что вообще ни при чем. А потом как заорал на весь зал: "Ваше превосходительство, Еще не доказано, что он пидор!" Та еще сильнее заверещала, замахав руками как сумасшедшая. "Какой позор, боже!" Прекратите. 10-я. Ну как ваше превосходительство? Вы довольны? На следующий день Ария была первой, кто мы в кабинет проскочил, даже вперёд Альфреда, который за ней хвостиком вился. Ну а то, что она тут официально расшаркивается, не иначе как желанием надо мной поиздеваться трактовано быть не может. Весело тебе, да? ответил я, сузив глаза и положив подбородок на тыльную сторону обоих ладоней. «А то!» Она даже не стеснялась этого. Вошла внутрь и плюхнулась на диван для гостей. Вчерашнее судебное заседание она со зрительских мест наблюдала и быстро ушла сразу после его завершения. Наверное, ей тоже нужно было проржаться. Не так я себе его представлял, честно вздохнул я, а затем еще немного подумал и снова вздохнул. Хотя нет, вру. На самом деле это было очень неплохо. Я хотел заложить основы строгого судейства. Это должно было быть очень ответственным и суровым действом. Но люди в городе, наверное, уже неисчислимое количество поколений использовали суд над другими в качестве собственного развлечения. То, что они наслаждались шоу, которое мои подчиненные и устроили, было вполне ожидаемым и на самом деле блестяще реализованным событием. Это я со своим культурным кодом немного не вписался. «Пройдет много времени, прежде чем культура людей подтянется до моих представлений, продолжал я свои размышления. Главное, что основы вчера были заложены верно. Сама суть обвинение и защита, две стороны, которые разговаривают друг с другом языком фактов, была выстроена верно. Когда все это приживется, начнут расти соответствующие ведомства. «Это девочка, которая выступала со стороны защиты, задумался я. Она была неплоха, да? То, что женщина решила выступить за преступника, было неожиданным событием для абсолютно большинства наблюдателей. Ошибок она много наделала, но так всегда происходит, когда делаешь что-то в первый раз. В целом, она большой молодец. Кажется, сегодня утром она на работу на машине от министерства приехала, потому что ее дом народ обступил. Выступил Альфред, наконец найдя способ поучаствовать и тоже разместился на диване рядом с Арией. Она своего рода стала для всех звездой правосудия. Какое громкое прозвище, хихикнула Ария. Люди в любой стране больше всего любят слово правосудие, выдохнул я. Недаром же каждый политик в демократических странах старается взывать именно к правосудию. Это всегда работает, кому бы он ни обращался. Общественное мнение очень радикально сменилось, кивнул Альфред. «Еще недавно люди хотели крови, а теперь радуются, что этот бедняга получил легкое наказание. Сарая, которая его спасла, стала в народе очень популярна. «Все и правда закончилось неплохо, кивнул я. Нужно будет ее наградить. А потом, когда она еще подрастет, возможно, придется ее отделить от полиции и официально оформить отдел защиты. Прокуратура и адвокатура работают бок о бок, буквально, но это не одно и то же. Располагаться в одном здании они не должны. Да и говорить о справедливости не придется, если адвокат находится на зарплате у прокурора. Ты действительно странный человек, по-доброму улыбнулась Ария. В каком смысле? Ты единственный, кто может представить в голове столь сложные структуры, сказала она. Страна это всегда непросто. Не каждый барон может досконально будущее своих деревень просчитать, а ты можешь видеть будущее всей страны, при этом умудряясь двигать ее к этому будущему с невероятной скоростью, не считаясь при этом ни с кем и ни с чем, задумалась она, как будто Как будто я из другого мира, да? усмехнулся я. Причина моих успехов в том, что я опираюсь на тысячи лет истории развития цивилизации из моих воспоминаний. Построить такое с нуля у меня бы не вышло. Я не так умен, как все думают. Что? растерялась Ария, а потом просто хохотать начала. Нет, чушь какая. Она посмотрела на меня странным взглядом, как будто настоящий монарх Во что я хотела сказать? Девушка снова о чем то задумалась. Когда-то давно, как будто уже в прошлой жизни, мы с бабушкой были в столице, и она рассказывала мне о королевской семье. Она говорила, что король воспринимает всех вокруг как свою собственность, что он не правитель, а просто глава торговой компании, которая имеет название Тритан. "Но ты не такой, брат. Разве?" задумался я. Кажется, я делаю абсолютно все, чтобы свои богатства приумножить. Просто так уж вышло, что мое самое большое богатство это люди. Люди в Треитане всегда были источником денег, хмыкнула Эфрет. Вот только предыдущий правитель не то, чтобы о ком-то из них заботился. Бабушка говорила, что страна может процветать только в том случае, если ее правитель будет народу нежестоким господином, а строгим отцом. Ария слегка неловко затылок потёрла. У нас с тобой отец был не очень, поэтому я в тот момент вообще ничего не поняла. А теперь, значит, задумалась, улыбнулся я. Ага, кивнула та. Ты будешь очень хорошим отцом, брат. Хихикала она. Когда уже жену будем тебе искать? Хочешь, я кину клич? Такие смотрины закатим. Так, стоп. Выдохнул я. С этим я сам разберусь. Она рассмеялась. Даже не зная, как должны звезды сойти, чтобы я захотел жениться. Не хочу вас отрывать от веселья, но есть один запрос, который я вынужден передать вам, оборвал нас Альфред. Достал заранее отложенную бумагу и преподнес мне. В связи с предыдущими событиями в народе очень сильно возросла жажда правосудия. Почему запрос не в полицию? удивился я, забирая бумагу и уже примерно прикидывая, что там увижу. Потому что обвинение выдвигается от обычной крестьянки, которая недавно прибыла вместе с другими беженцами, к маркизу, улыбнулся он. Монарх самодержец, с которым вскоре станете вы, может не считаться ни с кем и ни с чем. Вы можете игнорировать аристократию как класс, в принципе, Но люди не могут, они все еще разделяют себя и правящие сословия. и еще долго будут символом новой судебной системы являетесь вы. Логично, что и справедливости будут искать у вас. Хм, затянул я, прочитал записанное обращение на бумаге и нахмурился. Белый город Это единственный город в Тритане, который все это время был никак не затронут. Если двигаться по течению росейки, то между нами и пограничным городом, где прятался второй принц, будет Белый город. Насколько я знаю, почти вся соль в Тритане добывается там, поэтому город и прозвали Белым. Маркиз, который им управляет, не появлялся в столице, и я с ним не был знаком. Мы даже ни разу не виделись. Он все это время сохранял нейтралитет, и просто заперся в своем городе, насколько я слышал. Альфред повернул голову и глянул в окно, ловя взглядом летящие там снежинки. Как только сойдет снег, мы начнем объединение страны, сказал он. Белый город будет первым, который окажется на пути. Да, согласился я, откладывая бумагу. Я хотел отправиться туда по весне. Похоже, теперь появилась еще одна причина глянуть на этого маркиза. Посмотрим, как он будет пытаться вот это вот все Глава объяснить. Глава 11. Долгая зима служила прелюдией для начала масштабных событий, но не только в королевстве Тритан. В Дарак тоже были люди, которые каждый день выглядывали в окно и ждали, когда же кончится снегопад и начнется оттепель. Там тоже с нетерпением ждали весны и готовились Но изменения, которые должны были начаться с весны, на самом деле уже происходили. Они начались с того дня, как в отдалённый город прибыла беглая принцесса Софа. Эй, деревенщина! Пятерка мужчин, одетых в доспехи и с тренировочным оружием в руках, заметили стоящего под окном рыцаря и тут же его окликнули. За хозяйкой своей подглядываешь. Три рыцаря беглой принцессы с первых дней пребывания здесь стали подвергаться тихим нападкам. Однако со временем их терпления начали испытывать все более жестокими и жестокими способами. "Слышал, у тебя даже имени нет? Что значит третий?" Для большинства местных жителей они так и представились: первый, второй и третий. Это еще сильнее обострило противостояние с рыцарями Дорак, которые по праву рождения считали себя выше других. "Разумеется, есть", усмехнулся третий, повернувшись к этой толпе. Однако сегодня он не стал просто молчать. Напротив, показал зубы и с вызовом глянул в глаза главарю сборища. «Мое имя может произносить госпожа, но никак не вонючая собака, которая лает на всех подряд с утра пораньше. О! -о, -о, -о Тот так опешил, получив в ответ оскорбления, что даже на миг растерялся. Такую толпу собрал, потому что знает, что в одиночку даже курицу победить не способен. Верно? продолжал третий. Жалкая посредственность. Должно быть, именно такое имя тебе выдала твоя уродливая мамаша. Очень жаль, что отец какой-то шлюх избежал, иначе он бы добавил тебе прозвище бесполезный. Ты! заревел тот. Откуда этот ублюдок узнал, что его отец бросил? Такие ядовитые слова вмиг довели еще молодого парня до безумия. Все его товарищи в миг обступили третьего. Отбросив в сторону деревянный меч, он почти достал настоящий. Схватишься за оружие, и ты покойник, оскалился рыцарь перед ним. Третий вообще, кажется, не нервничал, хотя выступал один против пятерых. Или ты думаешь, что твои подружки тебя спасут? Они же не та шлюха, к которой твой папка сбежал. Наверное, с твоей матерью они неплохо ладят, да? Тот, разумеется, просто взорвался от этих слов, схватился за рукоять меча, висящего на поясе, хотел потянуть его из ножен, но просто не смог этого сделать. Едва он схватился за рукоять, как на него сверху легла нога третьего. Отойдя от окна, он приблизился к пятерке рыцарей за одно мгновение и наступил на рукоять меча, не давая тому выйти из ножен. А затем со всего маху зарядил взвывшему от ярости рыцарю по лицу раскрытой ладонью, справа налево, да так, что у последнего пара зубов на каменную дорожку вылетела. Кровь рассила растущие под окном цветы. Тот только вздохнуть успел, а третий уже поворачивал корпус. Все еще придерживая запечатанный в ножнах меч правой ногой, он распрямил колено и просто вытолкнул потерявшегося от такой оплеухи рыцаря. Переставил ногу и схвативши за его ножны, сорвал их с поясной повязки замахнулся от всей души и вообще не сдерживаясь засадил рукоять лежащего в ножнах меча первому подвернувшемуся товарищу уже рухнувшего парня в голову. Со всего маха ударил того по лбу и последний просто сел на задницу, мгновенно лишившись сознания. Тут было еще три рыцаря, но увидев такую расправу над товарищами, они тут же отступили назад на три шага. Не бойтесь, девочки, оскалился третий. Ваш папа уже бежит, чтобы спасти вас, а затем демонстративно повернулся к этим троим спиной, схватил за волосы выплёвывающего кровь капитана и вздернул его вверх, повернулся спиной к другим, чтобы они не заметили, как его глаза вспыхнули красным светом посреди его наваждения. "Такой слабовольный, без капли магии в теле", прошептал он. "Как ты хотел сопротивляться мне?" «Чудная у нас выдалась тренировка. Верно? Что тут происходит? Раздался позади громкий рёв. Отлично, отлично. Остар от самого начала наблюдал за этим представлением, а когда рыцарь его племянницы покалечил пару курсантов, тот тут же растянулся в улыбке. Убрал ее через секунду, нацепив на себя строгий вид и заревел. Что тут происходит? Он сделал вид, что случайно услышал звук драки. Прибежал сюда, застав гостя в его доме, который держал за волосы служащего ему рыцаря. Что ты делаешь? рявкнул он, обращаясь к третьему. «Ах, эти ребята сильно отстают на тренировках, господин, услужливо поклонился третий. Они пришли, чтобы попросить меня немного их натаскать. Мы вас потревожили? Какая это тренировка? еще сильнее распалился глава поместья. На его крик уже другие слуги стали подтягиваться. "Ты", громко сказал он, тыкнув пальцем в лишившегося зубов капитана. "Над тобой издеваются?" спросил он, с трудом сдерживая ухмылку. «Нет — "Нет", прошептал тот, и неродившаяся улыбка главы поместья тут же зачахла в зародыше. "Мы тренируемся, господин". Казалось, что разум бедняги где-то отдельно от тела плавает. Но он точно громко сказал, что это была тренировка да ещё перед всеми. Мы сами просили его. Верно, парни, сказал он, слегка обернувшись к друзьям. Последние от подобного заявления выпали не меньше, чем и господин. "Вы что, издеваетесь надо мной?" взорвался Астарот, а сам в тот момент думал, что это уже не впервой. Эти три рыцаря, которые прибыли с его племянницей, были исключительно талантливы и преданы только ей. Он как только не пытался их на свою сторону переманить. все было тщетно. Теперь он даже их наказать не мог, потому что каким-то образом вся троица умело избегала любых неприятностей. Что он сейчас мог им сделать? Немного пожурить и отправить в казарме порядок наводить? Да они и так это делали едва ли не каждый день. Дядя, что у вас тут за шум? Стоило ему подумать о своей нелепой племяннице, как она тут же перед ним появилась такая же нахальная, как и ее отец, такая же высокомерная и глупая. Вот только последний хотя бы оказался совместим с божеством и оттого обрел великую силу, а она просто на ровном месте всех раздражала. То, что такие могучие рыцари слепо за ней следуют, бесило его просто неимоверно. Он очень хотел забрать их себе, потому что снег уже сошел. Ему нужно было идти в Тритан. И эта троица смогла бы ему послужить великую службу, если бы они поклялись за ним следовать. Но нет. Он никак не мог победить их, не мог уговорить, потому что они не желали слышать о служении другому человеку. Он не мог даже их купить. Если бы они отправились с ним в качестве проводников, то это бы значительно облегчило военную кампанию. Астарот был уверен, что от любого из них было бы в тысячу раз больше пользы, чем от его племянницы. он ведь десятки лет не был в Тритании. Ему нужен был кто-то из местных. Ладно, скрипнул зубами осторотно, наконец сдавшись. В этот момент он принял окончательное решение. Вы, сказал он, обращаясь к десятку подчиненных, которые вышли во двор следуя на крик господина. Заприте мою племянницу в ее комнате. До моего возвращения она просидит там. Он решился идти на север своими силами и, разумеется, брать с собой этот балласт, он вообще не собирался "Что?" вскрикнула Софа. "Дядя, так нельзя!" «Пойдемте, принцесса," обратился к ней стражник. "Отстаньте от меня." Девушка тут же поняла, что происходит. Все обещания дяди были большой ложью. "Так нельзя! Вы же обещали мне, дядя!" "Кому какое дело, что я обещал дочке своего злейшего врага? Верно?" выплюнул тот, провожая взглядом уводимую слугами племянницу глянул на третьего и спросил у него, давая последний шанс. Ты уверен, что хочешь остаться при ней? Мой долг заботиться о госпоже, поклонился рыцарь. Пока она в здравии, я буду счастлив. Удивительно, выплюнула староотца со скорбью, подумав, что вскоре придется избавиться от такого потрясающего человека. Начинаем готовиться, громко скомандовал он. Время пришло. «Дядя, чертов ублюдок!» Слуги затолкали принцессу в ее комнату, и ее истерика, которую она демонстрировала всем, тут же сменилась гневным оскалом. Девушка закусила ногти на правой руке, мотаясь из стороны в сторону. "Госпожа!" И в этот момент из окна раздался голос ее подчиненного. Первый проник в ее комнату, да так ловко, что даже шторы на окне не колыхнулись от ветра. "Уалак!" улыбнулась девушка рыцаря отца, которого она никогда не видела до пожара в столице. Убегая, она думала, что умрет там, но именно этот рыцарь нашел ее. Он помог ей выйти из города и бежать. Он защищал ее всю дорогу, и даже тут, на землях другой страны, он был искренне предан именно ей. Софа знала, что дядя всячески пытается перетянуть ее рыцарей на свою сторону, но их преданность даже его безмерно восхищала, пусть и раздражала в точно такой же степени. «Все случилось именно так, как ты и предсказывал, прошипела Софа. Удивительно, но Уалак обладал просто феноменальными талантами. С тех пор, как он начал служить ей, она даже в чужой стране смогла неплохо адаптироваться. Он смог выведать слабости многих людей. Софа перетянула на свою сторону парочку слуг. И на самом деле, внутри поместья уже было сформировано две фракции, которые тайно между собой сражались. Этот рыцарь был настолько компетентен, предан, обходителен и терпелив, что девушка часто начинала мечтать. Будь он чуть более благороден, лучшего мужа, чем он было бы не сыскать. Ваш дядя вот-вот отправится на вашу родину, улыбнулся Уалак. Но не волнуйтесь, то, что он вас не взял, это неплохая новость, напротив, отличный шанс. "Да!" фыркнула она. Вот этот ублюдок удивится, когда вернется обратно. Верно, улыбнулся тот, а потом едва слышно добавил: если вообще вернется Ты что-то сказал? Думает трудности у вашего дяди начнутся уже через час. усмехнулся Уалак. Да такие, что о нашем существовании он больше и глава не вспомнит. 12. Снег сошел Он больше не мог продолжать ждать. Дорога на север была очень долгая, и чем больше людей на его зов откликнется, тем сложнее будет переход. Астарот не был знатным человеком. Будучи братом короля в Тритании, здесь он был вынужден начать все с нуля. И хотя высокого звания у него не было, у него была сила и деньги. За десятки лет он скопил много денег. В тот день, когда его племянница свалилась ему на голову, он сразу же бросил клич: Его друзья, наемники, все, кто мог поддержать его, должны были собраться в городе. Личное рыцарство, которое ему было доступно, не превышало сто человек. Он получил возможность иметь дом и рыцарей за заслуги, но последние нужны были для охраны поместья. Разумеется, их маловато для захвата страны. Нужны были еще люди, и он знал, где их можно собрать. Управляющий, отправь приглашение, — сказал он, вернувшись в свой кабинет. Все деньги, что он отложил, должны были быть потрачены на эту авантюру. Большая игра, в которой очень велики ставки, но он был готов сыграть, потому что время не терпит. За столько лет он не смог стать кем-то значимым, и вот наконец ему предоставился шанс. Он очень хотел рискнуть, больше вообще ни о чем не думал. Все активы продал, собрал все, что у него было. «Наемники Медвежьего скальпа прислали письмо, господин, ответил ему управляющий. Просят подождать еще три недели, тогда они закончат заказ и присоединятся к нам. Опоздавший поросенок сиську Оксийскую рядом с жопой получает, фыркнул тот. Я достаточно за свою жизнь нанюхался. Мы и так опаздываем. Была одна вещь, которую он очень страшился. А потому следующие несколько дней крутился как белка в колесе, забыв обо всем на свете. Он уже видел свое будущее там, в стране, откуда сбежал в юности. Собрал вокруг себя верных рыцарей, сотни умелых людей, оставив поместье только пару инструкторов и кадетов. Взял три сотни наемников. Нанятые слуги собрали обозы с продовольствием, На рассвете пятого дня он вышел из города во главе небольшой армии, наконец настроившись на что-то великое. Заставил ты меня побегать, осторот. Я уж было думал, что опоздаю. Вышел из города и встретился с тем, с кем больше всего на свете боялся сейчас встретиться. Проклятие, выдохнул он, едва не начиная плакать. Здравствуйте, ваша светлость. Он опоздал. Он так торопился, но все равно не успел уйти. Прямо сейчас, когда он выводил из города армию, ему наперерез выехал на белом коне мужчина, с которым он никак не хотел видеться. Ты столько лет гостил в моем городе, а теперь вот так уходишь, как вор? улыбнулся тот, но его глаза горели очень недобрым светом. Это был глава города, в котором проживал Астарот. Но не это главное. Он был светлейшим рыцарем, Дарак представлял из себя абсолютное теократическое общество. Королевская семья буквально получала силу от божества, а также имела в своем подчинении особых рыцарей. Их было двенадцать. Каждый из них обладал таким могуществом, что и представить страшно. Астарот видел, каким могуществом стал обладать его брат, когда присягнул на верность чужой стране. Он получил силу и мог единолично править Тританом десятки лет. Светлейшие рыцари обладали такой же силой. И вот, один из них стоял сейчас перед ним. Остарод знал, что этот господин не любит оставаться на своих землях. Всю зиму он провел в столице, и именно поэтому Остарод так торопился. Он надеялся уйти прежде, чем новости дойдут до главы города, ведь он был единственным, кто мог изменить его планы по щелчку пальцев. Но вот он здесь. Снег только сошел, до столицы колоссальное расстояние, а этот человек уже вернулся на свои земли. Но моей родине случилась беда. Осторожно улыбнулся Астарот. Ваша светлость, я просто не хотел вас тревожить. Да, я слышал. Мужчина восседал на коне, уже одетый в боевой доспех из белоснежного металла. Он прибыл один, но это не так важно, потому что Светлейшему рыцарю ничто не может угрожать. Важнее то, что он должно быть отправился в путь по глубокому снегу. Он торопился, чтобы перехватить эту собравшуюся армию и успел вовремя. Непреодолимое расстояние зимой для него было все равно что туристическая прогулка. Говорят, к тебе племянница приехала, да? продолжал улыбаться он. Да, да, запнулся Астарот. Оказывается, он с самого начала был как на ладони, хотя это было немудрено. Он ведь такую подготовку провел. Трудно было не заметить подобное. Он виноват только в том, что был слишком медленным. До возвращения главы города, по его расчетам, должен был пройти хотя бы месяц после начала весны. Реальность показала, что такие расчеты были до крайности наивны. Ваша светлость, я благодарен вам за то гостеприимство, которое вы оказали мне, твердо сказал Астарот. И я не отказываюсь от служения вам. Сжигать мосты было бы очень глупо. Что он еще мог, кроме как признать ошибку и подчиниться? Значит, ты все еще помнишь, что я твой господин, улыбнулся тот. Кажется, даже тон его голоса слегка потеплел. Ну раз так, я не могу бросить тебя в таком деле, верно? Да? Что? Снова растерялся Астарот. Знаешь, почему я так быстро приехал сюда? ухмыльнулся тот. Пустил коня в медленный шаг и приблизился к своему подчиненному. Буквально бок о бок с ним поравнялся, повернув коня и встав спиной к городу и лицом к северу. "Потому что мне скучно", сказал он, а затем поднял руку и схватил старосту за голову, склонил его в сторону и зажал его череп под мышкой, обращаясь с сильным мужчиной как с детской игрушкой. "Ты тут такое веселье устроил, а мне не сказал". Нехорошо это. Я прошу прощения, только и выдохнул старот, медленно начиная задыхаться. Как добрый хозяин, я решил проследить, чтобы твоя решимость не пропала зазря, продолжал тот. Так что я решил присоединиться. Ты ведь не против? Разумеется, пропыхтел старот. Что он вообще мог на это сказать? Кто вообще может отказать Светлейшему? К Его появлению можно было относиться как к стихийному бедствию. Человек не способен отказать природе, если она диктует правила. Вот и славно. Рыцарь наконец отпустил голову подчиненного. На самом деле, дело не только веселье, сказал он чуть погодя, Потирающий шею о не смел игнорировать слова господина. Недавно торговец принес мне парочку очень хороших вещей. Странным образом улыбнулся светлейший рыцарь. Возможно, наша страна относилась к северному захолустью немного неправильно. Что это значит? подумал Астарот, но не осмелился озвучить вопрос. Дарак заинтересовался его страной. Почему? Почему сейчас? Этот поход должен был быть очень простым в теории. Соля парасказан племянницы, в стране вообще никаких сил не осталось. После зимы там должна быть сплошная разруха. Что там такое случилось, что даже светлейший заинтересовался? Что он такое упустил? Уже поздно спрашивать. Он уже собрал людей, он уже за все заплатил. То, что глава города решил воспользоваться его приготовлениями и играть в свои игры, бесило неимоверно. Остарод глянул вперед. И ровный путь, который он видел, почему-то стал перед ним извилистым и шатким. Казалось, что мир снова начинает вращаться вокруг него, а он вновь опоздал на раздачу карт и может просто служить массовкой для других. Отправляемся! скомандовал он, приходя от этих размышлений в тихую ярость. Он не хотел сдаваться. Чтобы там ни было впереди. Это был последний шанс в его жизни возвыситься, и его нельзя было упускать либо сейчас, либо никогда Глава больше. Глава 13. -я. Эй, там! Маленькая, но до безобразия нахальная девочка откинула тряпичные двери мужского шатра и ввалилась внутрь. "Лизыбоки безработные, то и бездари, граждане нищуки. Кто со мной, а?" оборвала она свою тираду. Удивительно, но просторный шатер для беспризорных мальчиков был почти полностью пуст. То даже носками немытыми вонять перестало. А значит, весь народ исчез ещё засветло, и мальчуковская вонь успела немного выветриться. А где все? спросила она у главы палатки. Присматривать за всеми было его работой, поэтому этот парень не ушел утром со всеми, а как и всегда дежурил внутри. Так это Хохотнул парень, открыв глаз и посмотрев на орущую девчонку. На заработках, ответил он, потянувшись. Всех беженцев в лагере подняли. Говорят, что что-то крутое делают. О, -о, -о, -о, -о хмыкнула та. «Херово вам, наверное, чтобы денег получить, нужно на работу ходить. Тот сокнул языком, но ответить ему было нечего. Что, даже Валька ушел?» — спросила девчонка, но не так громко. «Он же ветку поднять не можешь, чтобы пупок не сорвать. Мальчик в палатке просто плечами пожал. Вот дурачок, сказала та совсем тихо. Сдохнет ведь. Сошедший снег в городе Зарево стал предвестником очередного безумия, на этот раз строительного. Герцог запланировал масштабный проект объединения, и в нем должно было быть задействовано десятки тысяч людей. Для большинства беженцев это был невероятный шанс. И никто не хотел упускать этого, и даже беспризорные мальчишки не стали отсиживаться в стороне, ведь дело было не только в деньгах. Разумеется, в них тоже, но это был шанс получить настоящую профессию, а значит и постоянную работу. С самого утра люди высыпались из палаток и направились к площади перед двенадцатым лагерем, где уже было множество машин. Девушка из городского управления встречала их, подзывая к себе и вынуждая подходить в порядке очереди. Имя: Валентин. Статус: беженец. Профессия: нет. Шестнадцатилетний пацан подошел к работнице и положил палец на магический сканер. "В любую машину прыгай", сухо сказала та, увидев его профиль. Для беженцев такая ситуация была сплошь и рядом. Тут было огромное количество людей без особых навыков. По сути, сейчас такие и были нужны. Тут было много машин, на которых писалось: первый отрезок, второй отрезок, третий. Очевидно, что работа не могла вестись на одном участке. Десятки тысяч людей не могут быть там задействованы. Герцог поделил территорию на равные отрезки, и на каждом из них были нужны люди. Валя был безработным в качестве подай, принеси его примут где угодно, но это и был минус, ведь нигде после этого он и не останется. Зарплата разнорабочего была 150 рублей в день. Это было чуть выше среднего, но не более. На то, что надеялись мальчики, вообще все беженцы это прибиться к какому-нибудь мастеру на этой работе и начать у него учиться. Если это случится, то в профиле появится отметка, что он ученик. А значит, шанс выбраться из лагеря вырастет в геометрической прогрессии. Было только две возможности выйти из лагеря. Первый заработать денег и купить дом. Это было достаточно сложно, дома на продажу стоят много денег. Второй пройти отбор и получить дом от герцогства. В этом случае человеку сразу позволят жить в собственном доме, а оплачивать его разрешат ежемесячным платежом. Да и цена на такой дом будет значительно ниже рыночной. Вот только пройти отбор не так уж и просто. Главное, что у тебя должно быть это официальная работа, такая, которая будет отмечена в профиле. Валентину уже исполнилось 16, он уже взрослый по закону герцогства. В лагере немного научившись писать и читать, он думал, что сможет куда-то устроиться, но это было не так просто. Людей прибыло очень много. Конкуренция оказалась весьма высока. Ему даже отдельную палатку, как взрослому, пока что не предоставили. Он так и жил вместе со всеми вместе. Ему хотелось свой дом. Ему хотелось остаться жить в этом городе. Хотелось жить и твердо встать на ноги. Хотелось, чтобы его наконец начали воспринимать мужчиной, воспринимать всерьёз. Услышав о том, что герцог устроил масштабную стройку, он тут же подал заявку туда даже если на вид он вообще на такие работы не подходил следуя указаниям он сел в ближайший накар даже не удосужившись глянуть номер куда его забросят в первый раз было вообще неважно пара его сверстников тоже туда запрыгнула решив отправиться вместе тройка рослых парней которые могут быть хоть лесорубами хоть кузнецами и он на их фоне кажущийся только-только поступившим в школу с морчком Набившаяся битком машина помчалась по дороге из герцогства, и даже за стену выкатилась часа через три. Мальчишки смотрели наружу и ахали. Землетрясение повредило часть стены, но сейчас именно в этом месте кипела жизнь. Обрушившиеся камни исчезли. Кусок скалы исчез, и сейчас в великой стене герцогства появился еще один проход. Еще один путь, но теперь уже не для людей и лодок. А для нового куда более невероятного изобретения. Они быстро этот участок проехали, почти ничего не успев рассмотреть, но там точно творилось что-то крутое и грандиозное. Проехав еще километров 30, Монакар остановился на равнине у леса. Мальчишки вылезли наружу и увидели небольшой лагерь. Первые прибывшие установили палатки. Работа будет идти вахтой. Несколько дней тут, потом несколько дней отдыха в лагере беженцев. Сейчас те, кто работали тут уже пару дней, возвращались назад, а новая партия, группа мальчишек и еще три машины рабочих прибыла на стройку, сменяя ушедших. Эй, смотрите, шепнул кто-то в толпе. «Там маг работает. Так как будущая дорога пролегала через лес, нужно было убрать деревья. В обычной ситуации работали лесорубы, Но тут был другой случай. Высокий мужчина стоял на холме и раздвигал руками воздух, словно толкал ладонями водную гладь. Но ну а там перед ним ряды деревьев отползали в сторону, перебирая корнями, словно живые. Этот человек в одиночку экономил бригаде лесорубов целый день работы за час своего времени. Это так круто смотрелось. Все приехавшие ошеломленно уставились на разбегающиеся деревья, открывающие ровный простор. В городе магия почти не применялась. но тут, кажется, герцог решил использовать вообще все, что у него есть. Это действительно говорило о важности проекта и спешке, с которой он хотел реализовать его. Все построились. Высокий мужчина в желтой каске встретил прибывших и снова проверил всех магическим сканером. Дошел до последнего мальчика и странно на него глянул Что ты такой дохлый-то спросил он так как Валентин больше на девочку десяти лет походил чем на взрослого 16-летнего мужчину На его фоне слегка коренастый бригадир был почти гигантом Я не знаю сказал он гордо голову запрокинув даже если ему приходилось задирать подбородок так что болела шея он все равно не хотел чтобы его отправили обратно Он не хотел показать трусость и слабость. Ему очень сильно свой дом хотелось, очень-очень. "И -очень. что мне с тобой делать?" ухмыльнулся тот, видя такой настрой. "Я не знаю", проговорил тот еще громче. Он и правда не знал. Просто приехал работать, как и все здесь. "Ладно", кивнул здоровяк, поправив каску. "За мной иди". Остальных мужчин быстро распределили по бригадам, и только Валя остался один на окраине рабочего поселка. Ждал больше трех часов, прежде чем тот самый мужик пришел к нему и снова позвал за собой. Там в той стороне виднелся большой деревянный ангар. Зайдя внутрь, мальчишка увидел огромную кучу странных красноватых каменных балок. С виду они походили на железные, но по факту это был камень. Длинные и широкие Эти сложенные вместе балки образовывали нарезанную на дольки, слегка светящуюся скалу. "Это магический рельс", сказал его бригадир. "Именно его мы будем укладывать. Сделать хорошее основание под него непросто, но еще сложнее правильно его уложить». Говоря об основании, он прошелся дальше и показал мальчику лежащие вдалеке огромные рогатки. Это были опорные столбы, которые они должны были устанавливать перед монтажом самого рельса. Эти рогатки были созданы из того же материала, что и сам рельс. Они тоже светились, но были куда более огромными и массивными. Изначально инженерский отдел в Министерстве строительства хотел просто по земле монорельс проложить. Но так как дорога пройдет по диким землям, через леса и долины, было решено этот вопрос проработать. Наблюдать, как выбежавшего на пути дикого зверя влетает скоростной поезд на скорости 500 км час, мало кому хотелось. Зрелище это, конечно, было бы очень красочное, почти фееричное, но лучше подобного избегать. Так что изначальный план отвергли, решив поднять пути на метров пять вверх, буквально проложив их по воздуху над землей. Благо, особенности материала позволяли такое сделать. Магический камень был феноменально прочным веществом, устойчивым к любым нагрузкам. Его невозможно было сжать или взять на излом. Он не расширялся и не сужался от погодных условий не грелся и не промерзал. Он мог скомпенсировать любые огрехи проектирования. Единственное, что нужно было правильно установить опорные столбы, те самые рогатки. Монорельс будет крепиться на них через специальные пазы. Нужно было просчитать расстояние между ними, но этим башковитые парни в министерстве строительства заняты. Работникам нужно было правильно их вкопать и закрепить, положить сверху рельс И тогда, закрепив все это вместе, конструкция сама по себе примет невероятную прочность. Валя пока не совсем понимал, зачем ему это рассказывают. Он просто глазами хлопал только кусками, осознавая, что же на самом деле они все тут будут строить. Садись, покажу. И только когда бригадир второй раз его окликнул, Валентин рассмотрел большой квадратный монокар, стоящий ближе к стене ангара. Впереди у него было две стальные клешни. Мужчина подошел к этой технике, убрал кабель зарядки, который прямо к магической рельсе крепился, делаю намного тусклее других таких же, а потом запрыгнул в кабину. А что я запнулся тот. Заткнись и смотри, осадил его бригадир, когда парень тоже забрался внутрь. Потянул рукоятку, и странная машина тронулась с места, покатившей задним ходом. Предыдущая бригада сто метров основания подготовила. За следующие три дня я буду укладывать магический рельс. Учись и запоминай. Понял? Да, закивал тот. Закивал так, что голову чуть на землю не обронил. Да, понял. Валька! Через несколько дней, когда мальчишки должны были вернуться в лагерь на отдых, встречать их вышли почти все девчонки особенно те, кому интересоваться мальчиками еще по возрасту не положено. Стоило первым троим вылезти из машины, как их тут же облепили со всех сторон. Что там? Куда там? Деньги там, гордо выпалил первый из прибывших. А еще мы медведя грохнули. Такой кайф был. Не мы грохнули, а старшие, поправил его другой мальчик. Мы этого медведя просто сожрали. Да, рагу сделали. Круто! Глаза столпившихся вокруг них девчонок прямо засияли, а парни еще сильнее напыжились. Их всего три дня не было, а их как героев в кругосветке встречают. А что вы там делали-то? Столбы ставили? Тот же начал рассказывать первый. они ночью светятся, прикиньте? Из палатки выйдешь поссать, а там как днем светло. Фу, ты придурок. «Они правда светятся. Опоры для магического рельса, как и сам рельс, казались яркими красными звездами на фоне ночного леса. Однако свет они излучали белый, немного необычный. Из-за этого уже смонтированная линия монорельса освещала всю округу. И если на какой-нибудь холм подняться, можно было увидеть белоснежную яркую линию, уходящую в горизонт через темноту ночи. Вы что, фонари вы составили? спросила девочка. «Вы точно, придурки. Да как будто мы сами решили их там поставить, эй. Это не фонари, это дорога для нового транспорта, негромко сказал мальчик, который вылез из машины последним. Валька, так ты не сдох? Тут же взвизгнуло маленькое недоразумение из стана девочек. А ты моей смерти хотела? Конечно, нет, ты кретин. Откуда ты знаешь, что это дорога? Уже прибывшие мальчики к своему другу повернулись. Они пусть и работали на одном участке, но мало друг с другом разговаривали, так как их распределили по разным бригадам. Мне начальник сказал, ответил Валентин. Скоро по этой дороге будет новая машина кататься. Он говорил, что можно будет за день все королевство объехать. Да ну. Тут же нахмурился первый. Чтобы объехать Тритан на половские в смысле, все города посетить, нужно было месяца три в лучшем случае, а то и почти полгода. Объехать все города за сутки? Такое вообще возможно? Самому не верится. Валентин пожал плечами. Но звучит круто, да? Можно будет съездить на рынок в любой город и вернуться домой в тот же день. А разве это не они сюда ездить будут? тут же спросил кто-то. Ага-ага. Вокруг все громко хохотать начали. Эти столбы из магического камня сделаны, сказал Валентин. Так что они как лампочки в домах светятся. Вроде как в будущем рядом с этой дорогой и обычная, наземная появится. Так что это и правда большим фонарем будет. В Герцокстве монорельс идёт так вдоль торгового тракта. Идет. Шутка про то, что они просто фонарные столбы посреди леса поставили, была не совсем шуткой. Логистика королевства в будущем сильно изменится, и по новым дорогам можно будет кататься и днём, и ночью, так как они будут освещены нависающим недалеко монорельсом. Мастер как-то сказал, что его превосходительство думает намного дальше, чем каждый из нас может увидеть, сказал Валентин. Это как с теми железными мостами. Многие ведь спрашивают, почему они такие странные. Однажды они нам всем пригодятся. Так же и с этой дорогой. Парочка слушателей начали лбы хмурить. Огромные мосты и правда были чем-то большим, чем казались на первый взгляд. Это были механизмы, предназначения которых никто пока не знал. Рыбаки только под ними плавали и бошки вверх задирали, рассматривая странные устройства. А что это ты тут важничаешь, а? Пока все размышляли, пузатая семилетка снова на своего друга наехала. Крутым на работе стал, да? Эй, вы там, вы отмечаться о возвращении будете? Нет? Без зарплаты оставлю, рявкнул кто-то со стороны. И обернувшись, все вокруг осознали, что работник из городского управления всё это время ждал прибывших пацанов, чтобы отметить их возвращение. Простите, пожалуйста. Тут же взмолился первый пацан, пробиваясь через толпу и касаясь магического детектора. Ага, разнорабочий. Зарплата за три дня 500 рублей. Ставка была 150 в день, и еще 50 вам доплатили за то, что выполнили норму. Круто! Минимальная зарплата в городе Зарево была 100 рублей. Это минимум, на который можно было претендовать на любой работе. Дети, которые не достигли совершеннолетия, получали 120 рублей просто за то, что ходили в школу, что считалось очень неплохо. На хорошей работе можно было получать 130, 140, 150 рублей в день для мальчишки, которому едва и 2 стал взрослым, было неплохим заработком. Особенно учитывая, что он мог продавать свою магию каждый день, а в лагере беженцев его не обязывали платить за еду и палатку. Такими темпами он года за два на собственный дом накопит, даже если не сможет пройти отбор от герцогства. Следующий. Давайте быстрее там. Все мальчишки по очереди подходили и ставили отметку о том, что они вернулись в лагерь, тут же получали зарплату на банковский счет. Наконец, пришла очередь последнего. Имя: Валентин. Статус: беженец. Профессия: Машинист по тепловозкладчика магического рельса. Ученик. О, поздравляю, усмехнулся работник из управления. Зарплата 200 рублей в день плюс премия в 100 руб. Итого 700. В будущем тебе запрещено ездить на другие участки, как другим рабочим. Отныне ты закреплен за учителем и работаешь только там, где работает он. Хотя, думаю, ты и так в курсе. Валентин убрал палец от магического пульта, спиной чувствуя на себе кучу колючих и любопытных взглядов. Э-э äh, Крутой! Слышь ты, ничего не хочешь нам объяснить, а? 14-е. Всё же, это очень неприятно. Перебирая полученные бумаги от отдела внутренней безопасности, я постоянно хмурился. Просто на буквы смотрю, а уже такое чувство, будто в дерьме измазался. Брат, мне с тобой съездить? Ария в последнее время была занята с утра до ночи. В город Зарево много разношерстной аристократии понаехало, и некоторые из них весьма важные. С ними нужно работать, объяснить им новый порядок и направить на нужный нам путь. Большинство из этих людей могут быть крайне выгодно использованы. От них не хочется отказываться. Так что работы у моей сестры много. Новая командировка сильно не вписывается в ее график. Не нужно, сказал я после пары секунд раздумий. Кажется, тебе там будет делать нечего. В этот раз мы едем не с королевской читой говорить, а с простым маркизом. Его город станет первым, которым я присоединю к городу Узарева. Говорить с ним я тоже буду сам. Да и закончится все это, возможно, так себе. Нечего моей сестрёнке там делать. Готовьте машину, распорядился я. В этот раз со мной отправится Альфред и Бихолдер. Мой министр финансов, разумеется, тоже очень сильно работой завален, но у него там уже есть три заместителя, на которых можно все срочные дела свалить. За пару дней без него город Заря не развалится. Стоило мне встать из-за стола и отдать все распоряжения, как рядом со мной еще две девочки нарисовались. Анна и Елена с двух сторон меня обступили, нахально глазками хлопая. А кого из нас возьмете, господин? В прошлый раз за мной в поездке Елена ухаживала, и её начальнице это не очень нравится, судя по тому, как она носик хмурит. Вы обе останетесь дома, хохотнул я. Почему? По той же причине, почему тут остается и Ария. Я такой красивый город создал, такой роскошный дворец. Эти девочки, словно цветущие после дождя цветы, украшают его своим существованием. Им тут очень нравится. За последний год они хорошо обжились, пустили корни, бегают по дворцу, шумят и хихикают. Постоянная суматоха превратила слегка чужой для нас замок в очень уютный дом. Именно они сделали его таким. Когда я вернусь, хотелось бы увидеть это место таким, как сейчас. Я создал уютный дом, и его жителям больше не нужно сталкиваться с уродливой стороной нашего мира. Пускай это делают те, кому по долгу службы положено. Оставьте это дело мужчинам, улыбнулся я. Мы там быстро порядок наведём и вернёмся. Ладно, кивнула Анна. Она не глупая девочка. На её лице тут же немного тоскливая улыбка появилась. Когда вернётесь, я подготовлю ванну. Это будет очень, кстати. А спинку потрёшь? ухмыльнулся я, на что Анна просто глаза закатила. Я могу. Елена тут же в разговор влезла. Ладно, продолжайте работать, ухмыльнулся я, разогнав служанок. В этот раз из официальных лиц у нас все мужчины, единственное исключение Иша. Глава внутренней безопасности всегда рядом со мной без исключений. Если я куда-то направился, то она, разумеется, тоже отправится следом. Я хочу, чтобы твои девочки проверили не только поместье маркиза, попросил я. Судя по масштабу, он точно замешан, но найти нужно всех виновных. Ага, сказала та, появляясь рядом. Сделаем. Маленькая девочка в белой одежде приходила и уходила, как привидение. По долгу службы она старалась не контактировать и не попадаться на глаза другим людям. Наверное, она была бы самым одиноким человеком в замке, если бы не ее подчиненные, с которыми можно общаться через магическое поле, и ее особое увлечение. Иша появилась рядом со мной, а я медленно потянулся к ней правой рукой и отщепнул от щеки кусочек выпечки. Не обращая внимания на вспыхнувшие румянцам щечки моей подчиненной, я просто закинул этот кусочек себе в рот. "Я думал, что это киви", хмыкнул я. Кусочек теста был слегка зеленым. Такие булочки мне очень нравились в прошлой жизни. Та затарахтела, умирая от стыда. Она так торопилась на мой оклик, что утереть рот не успела. А что такое киви? Тут же спохватилась она, вздернув голову. Фрукт такой, улыбнулся я, а затем задумался. Или овощ? Не знаю. Кислая такая фигня, очень вкусная. Несколько пекарей на склоне горы эту траву нашли. Теперь она очень популярна, ответила Иша с горящим взглядом. «Зеленая ерунда в булочке это какая-то луговая трава? Люди в городе совсем с ума сходят, похоже. Не, точно не она, заключил я, поглядывая на тихий огонёк во взгляде моей защитницы. Вряд ли ведь киви можно травой назвать, да? Когда вернемся, попробуем новый рецепт. В этот раз лично от герцога. Ага. Ваша милость. Герцог Крохон вот-вот будет здесь. Спустя несколько дней тревожные новости пришли далеко на восток, вдоль течения реки Росейки, туда, где стоял Белый город. Огромное солевое месторождение сделало местного лорда монополистом в этой отрасли. Тут было много деревень по округе, но взрослые не сильно заботились о посеве пшеницы. По большей части они работали на маркиза на солевых колодцах. Город был не очень большим, Но и за почти бесконечной казны, еще 50 лет назад дед нынешнего лорда обнес его невысокой стеной. Поместье маркиза, стоящее на небольшом холме, торговая площадь и целый квартал ремесленников и других предприятий оказались под защитой стены. Метров пять всего, она была больше для вида и статуса, чем для защиты, но все же. Маркиз на третьем этаже поместья, просто подойдя к окну, мог видеть все свои земли. Вот и сейчас, откинув шторы, он смотрел, как по длинному тракту к нему приближается вереница стальных повозок. Он слышал, что герцог Рохан передвигается на неизвестном для других транспорте, а теперь видел его вживую. Но он не один был. Грозная самоходная повозка ехала слегка позади. Перед ней и за ней ехали еще более ужасные машины. Вместо колёс у них были стальные ленты. Эти монстры просто вгрызались в землю и двигали себя вперёд. Без всяких сомнений, сила в руках нового короля была очень особенной, но не менее страшной, чем у предыдущего, а возможно и куда более страшной. "Вы твердо уверены впустить его?" спросил управляющий, все еще испытывая растерянность. Приглашённые вассалы напуганы. "Посмотри на это," сказал маркиз, кивнув в сторону окна. "Уж не знаю, Рохан ли приложил руку к смерти нашего короля." Но ты видишь хоть один шанс, если мы начнем сопротивляться? Управляющий не ответил. Стальная машина была уже очень близко. Вот и я нет, вздохнул маркиз. Он уже был немного староват. Длинная борода слегка посидела. но только за эту зиму он действительно ощутил себя уставшим. Этот мальчик только начинает узнавать мир, сказал маркиз. Возможно, если я возьму его за руку и покажу, насколько тут все непросто, он сможет согласиться со мной. Воля почившего короля так и не была исполнена. Маркиз зашторил окно и пошел встречать прибывшего гостя. Возможно, этот ребенок поможет 15 Маркиз баул. Я так долго гадал, что же он будет делать? Заперевшие стенах города, он вообще, видимо, хотел, чтобы о нем забыли. Вот только близость наших земель подобное исключает. Приближаясь к его городу, я думал, что возможно придется ждать, пока армия проложит путь через стену, но капля благоразумия в этом маркизе есть. Выглянув в окно, практически достигнув города, я увидел, что ворота в защитной стене открыты. Нас все же решили пустить. Хотя по стражникам и не скажешь, что их предупредили о планах господина, Ну или он до последнего сомневался, и они готовились ко всему. Стоило нам приблизиться, как они за мечи похватались, нервно встречая нас напряженными взглядами. А затем, когда из бронированного транспортера выбралась наружу парочка рохиримов, то эти балбесы просто спиной в стену вжались. Три транспортера, всего 15 моих людей в полной броне, но этого достаточно, чтобы внушить ужас в любую армию из обычных людей. Благо, что после обновления нашей техники эти ребята могут добраться хотя бы сюда. Вот бы скорее монорельс достроить, чтобы я мог всю территорию королевства охватывать, а не просто слегка за границы герцогства заглянуть. Я был первым, кто вышел из машины, поймав на себе взгляды уже показавшихся из ворот местных дворян. Приветствуем вас, ваше превосходительство. Впереди встречающий меня процессия вышел уже склоняющийся к земле старик Высокая зимняя шапка, длинная борода, скорее в нем какого-то боярина выдавала, нежели маркиза. И вообще сейчас же весна. Жарко должно быть в такой-то шапке. "Здравствуйте, маркиз", поздоровался я, а затем представил свою группу поддержки: Альфред, как моя правая рука, и Бихолдер, как глава армии. Они оба обладали огромным статусом и влиянием. Из-за этого шепотки за спиной маркиза стали слегка напряженнее, чем были ранее. Он тот человек тридцать собрал, но все это просто провинциальное дворянство. Вы должно быть устали, улыбался тот. Мы подготовили банкет, не откажете нам? Разумеется, я кивнул головой, позволяя хозяину города проводить...